Скорик укладывает Дьяка на лавку. Следом за ним в шинок входит Максим. Нужна сивуха и ветошь. «Сейчас будет», — говорит Скорик, открывает ключом кладовку и приносит кусок белой тряпки и кружку севухи. «Амелька сейчас немного попечет, но зато потом зараза не будет», — предупреждает Дьяка Максим. «Приготовься». «К чему?» — спрашивает Амелька. «Сейчас узнаешь», — отвечает Максим. А далее обращается к Скорику. «Подержи его, оторванет еще. В Николаеве ловить будем». Скорик обнимает Амелька. Тот, ничего не понимая, следит за действиями Максима. Максим набирает в рот сивуху и выдувает ее на рану. У дека глаза становятся круглыми. Он открывает рот, чтобы заорать, но его перебивает Максима. Произносить матерные слова — большой грех, Амелька. Дьяк закрывает рот и горько плачет. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, в земле грехи мира, пастырю добрый, небесный врач, душ и телес наших!» Максим делает перевязку.